ЛЕГИОН НА ПОВЕРХНОСТИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ «Что у нее на уме?» – спросила Айви, которая обходила стол, скрестив руки на груди. Сегодня она собрала свои светлые волосы в строгий пучок, из которого торчали несколько опасных на вид шпилек. Я безуспешно пытался не обращать на нее внимания. Может, она обрачная феристка? – спросил Тобиас, придвинув стул к столу, чтобы сесть рядом со мной. Темнокожий и статный, одетый по своему обыкновению в свободный костюм без галстука, он прекрасно вписывался в этот зал с хрустальными люстрами и фортепианной музыкой. Множество женщин замечают только богатство Стивена. но не его проницательный ум. — Она дочь магната по недвижимости, — сказала Айви, небрежно взмахнув рукой. — У нее денег куры не клюют. Она склонилась над столом, рассматривая мою спутницу. Между прочим, над ее носом поработали не менее усердно, чем над грудью. Я натянуто улыбнулся, стараясь сосредоточиться на своей спутнице. Я уже привык к Айви и Тобиасу. Я полагался на них. Но чертовски трудно наслаждаться свиданием, когда твои галлюцинации так и вертятся рядом. Итак, проговорила Сельвия, та самая женщина, с которой я ужинал. Малкерем сказал мне, что вы вроде как детектив. Она робко мне улыбнулась. Сельвия выглядела блестательно в облегающем черном платье и бриллиантовых украшениях. У нас был общий знакомый, который слишком сильно обо мне беспокоился. Я спрашивал себя. Сколько она разузнала обо мне, прежде чем согласиться на свидание в слепую, детектив, ну можно сказать и так, как я и сказала, глуповато хихикнула Сильвия. Авис закатила глаза, отказываясь сесть на стул, который для нее подвинул Тобиас. Хотя, честно говоря, продолжил я, обращаясь к Сильвии, слово детектив скорее всего подталкивает вас к неверному выводу. Я просто помогаю людям с очень специфическими проблемами. Как Бэтмен, заявила Сильвия. Тобиас поперхнулся лимонадом. Он испачкал скатерть, хотя Сильвия, разумеется, этого не видела. Ну, не совсем. Да я просто дурачусь, отозвалась она и глотнула еще вина. Сильвия выпила уже немало для трапезы, которая только что началась. И какие проблемы вы решаете с компьютерами? С безопасностью что-то из области логики, да, все три вида и еще кое-что. Какая-то непонятная у вас специализация. Сильвие была в чем-то права. Это трудно объяснить. Я специалист во многих областях. Например, в каких угодно. Зависит от проблемы. Она что-то скрывает, сказала Ави, все еще скрестив руки на груди. — Говорю тебе, Стив, она что-то замыслила. — Как и все, — ответил я. — Что? — спросила Сильвия, нахмурившись. Официантка, спреброшенная через руку салфеткой, сделала так, что наши подставные тарелки исчезли. — Ничего, — сказал я. Сильвия поёрзала на стуле, потом опять глотнула вина. — Вы разговаривали с ними, верно? — А, вы всё-таки кое-что прочитали обо мне. — Да. Девушкам приходится осторожничать, знаете ли, в мире полным полно настоящих психопатов. Уверяю вас, все под контролем. Я кое-что вижу, но полностью осознаю, что реально, а что нет. Будь осторожен, Стивен, сказал сидящий рядом со мной Тобиас. Это опасная территория для первого свидания. Может, лучше обсудить архитектуру? Я понял, что постукиваю вилкой по тарелочке для хлеба и остановился. «Это здание спроектировано Рентоном Маккеем», — продолжал Тобио спокойным, подбадривающим тоном. «Обратите внимание на открытый характер комнаты, на передвижные светильники и геометрические фигуры, которые образуют восходящие узоры. Здесь можно перестраивать интерьер каждый год или около того, создавая ресторан, который будет наполовину заведением общественного питания, наполовину арт-инсталляцией». «Мои психологические особенности не так уж интересны», — сказал я. «В отличие от этого здания, вы знали, что его построил Рентон Маккей?» «Оно...» «Вы сказали, что видите кое-что», — перебила Сильвия. «То есть у вас бывают видения?» Я вздохнул. «Ничего столь грандиозного. Я вижу людей, которых нет». «Как тот парень», — сказала она, — «в фильме». «Конечно. Типа того». только он был сумасшедшим, а я нет». «О, да», — сказала Айви, — «какой замечательный способ ее успокоить, объяснить в подробностях, насколько ты не сумасшедший». «Разве ты у нас не психотерапевт?» — огрызнулся я. «Будь любезна, поменьше сарказма». Для Айви это была трудная задача. Ее родным языком был саркастический, хотя на сурово разочарованном и чуточку снисходительном она разговаривала бегло, а еще была хорошим другом. пусть и воображаемым. Просто у нее был пунктик насчет меня и женщин, по крайней мере с тех пор, как Сандра бросила нас. Сильвия глядела на меня как-то странно напрягшись. Я запоздало сообразил, что говорил Сайве вслух. Заметив, что я смотрю на нее, Сильвия нацепила улыбку, такую же фальшивую, как красный пищевой краситель номер шесть. Я едва сдержался, чтобы не поморщиться. Она была довольно привлекательная, несмотря на всю критику Аиви, и сколько бы народ у меня не окружало, я все чаще чувствовал себя ужасно одиноким. Итак, и так началась Сильвия и замолчала. Принесли главные блюда. У нее были какие-то фешенебельные салатные рулетики. Я выбрал блюдо из курицы с не очень заковыристым названием. Так,、э, вы только что говорили с одним из них, да, с воображаемым человеком? она явно сочла такой вопрос любезным, наверное, в руководстве по этикету для настоящих леди есть глава о том, как вести светскую беседу об психологических недостатках мужчины. Да, с одной из них. ее зовут Айви. Это леди? Женщина, уточнил я. Она лишь время от времени ведет себя как подобает леди. Айви фыркнула. Ты ведешь себя как потрясающе зрелый человек, Стив. — И много среди ваших личностей особо женского пола? — спросила Сильвия. К своему блюду она пока что не прикоснулась. — Это не личности, — сказал я. — Они отделены от меня. У меня нет диссоциативного расстройства личности. Если уж на то пошло, я шизофреник. Психологи на эту тему спорят. Несмотря на все мои галлюцинации, я не подхожу под описание шизофрении. Я не подхожу ни под какое психическое расстройство. Но какое это имеет значение? Мне неплохо живется, как правило. Я улыбнулся Сильви, которая так и не приступила к еде. Ничего страшного в этом нет. Мои аспекты, скорее всего, просто результат одиночного детства, на протяжении которого я был в основном предоставлен самому себе. Хорошо, сказал Тобиас. А теперь отвлечемся от твоих странностей и поговорим о ней. Да, согласилась Ави. Выясним, что она скрывает. «А у вас есть братья или сестры?» — спросил я. Сильвия поколебалась, потом, наконец, взяла свою вилку. Я еще ни разу в жизни так не радовался, когда кто-то пускал в дело столовое серебро. «Две сестры», — сказала она. «Обе старше. Мария — консультант маркетинговой фирмы. Джорджия живет на Каймановых островах, она адвокат». Она продолжила рассказывать, и я расслабился. Тобиас отсалютовал мне стаканом с лимонадом. Мы избежали катастрофы. Рано или поздно тебе придется поговорить с ней об этом, заметила Ави. Мы не та вещь, которую она смогла бы игнорировать. Да, тихо согласился я. Но пока что вопрос в том, чтобы пережить первое свидание. Вы что-то сказали? Сильвия уставилась на нас, прервав рассказ о семье. Ничего, ответил я. Она говорила о своем отце, подсказал Тобиас. Он банкир на пенсии. Как долго он работал в банке? спросил я, радуясь, что кто-то из нас следил за разговором. Сорок восемь лет. Мы говорили, что ему пора отдохнуть. Я с улыбкой принялся резать цыпленка. Она продолжила говорить. Периметр чист. Раздался голос позади меня. Я вздрогнул, бросил взгляд через плечо. Там стоял Джейси в униформе помощника официанта с подносом грязной посуды. Худой, крепкий, с квадратной челюстью. Джейси был холоднокровным убийцей, или так он утверждал. Думаю, это значит, что ему нравится убивать амфибий. Конечно, он был галлюцинацией. Джейси, тарелки в его руках, пистолет незаметно спрятанный в кабуре под белой курткой официанта, все это было галлюцинацией. И все же он несколько раз спасал мне жизнь. Это не означало, что я был рад его видеть. Что ты здесь делаешь? – прошепел я. Вы сматривай убийц, – сказал Джейси. У меня свидание, а это значит, что ты будешь отвлекаться, отрезал Джейси. Идеальное время для убийства. Я сказал тебе оставаться дома. Да, я понимаю. Убийцы тоже бы это услышали. Вот почему я должен был прийти. Джейси толкнул меня локтем. Я почувствовал это. Может, он и воображаемый, но мне он казался совершенно реальным. Она красавица тощий. Отличная работа. Наполовину силиконовая. Сухо заметила Айви, как и моя машина. Парировал Джейси, все равно выглядит неплохо. Он улыбнулся Айви и наклонился ко мне. А ты не мог бы? Он кивнул в сторону Айви и поднял руки к груди, сложив ладони чашечками. Джейси ровным голосом произнесла Айви: "Ты что сейчас попытался заставить Стива вообразить меня с большой грудью?" Джейси пожал плечами. Ты, — сказала она, — самая отвратительная из ненастоящих существ на планете. Честное слово, можешь этим гордиться. Никому еще не удавалось представить себе нечто более омерзительное. Эти двое то сходились, то расходились. Похоже, они были не вместе в очередной раз, а я и не заметил. Мне действительно было непонятно, что с этим делать. Это был первый раз, когда два моих аспекта затеяли друг с другом роман. Как ни странно, Дж.С. не мог сказать ни слова о том, чтобы я представил себе Айви с другой фигурой. Ему не хотелось признавать, что он галлюцинация. Ему от этого делалось не по себе. Дж.С. продолжил изучать комнату. Несмотря на все чудачество, у него был острый взгляд и умение отлично разбираться в вопросах безопасности. Этот аспект подмечал вещи, которые от меня ускользали. Так что, возможно, хорошо, что он решил присоединиться к нам. Что? спросил я его. Что-то не так? Он просто параноик, заявила Ави. Помнишь, как он принял почтальйона за террориста? Джейси прекратил изучать зал. Его внимание резко сосредоточилось на женщине, сидящей через три стола от нас. Темнокожая в красивом брючном костюме. Она повернулась к окну, как только я ее заметил. Окно отражало ресторан, и снаружи было темно. Она все еще могла наблюдать. Я проверю, заявил Джейси. И отошел от нашего столика. Стивен начал Тобиас. Я сосредоточился на нашем столике и обнаружил, что Сильвия опять на меня смотрит, широко распахнув глаза и как будто, позабыв, правилку в руке. Я заставил себя усмехнуться. Простите, отвлекся. На что? Да так. Вы что-то говорили о своей матери. Что вас отвлекло? Аспект. С неохотой признался я. То есть галлюцинация. Да, я оставил его дома. Он заявился самовольно. Сильвия уставилась в тарелку. Это интересно. Расскажите мне еще. Опять она пытается быть вежливой. Я подался вперед. Это не то, о чем вы думаете, Сильвия. Мои аспекты просто части меня, вместе ли еще моих знаний, как ожившие воспоминания в человеческом облике. Она на это не купится, заметила Ави. Дыхание учащенное, пальцы напряжены. Стив, она знает о тебе больше, чем ты думаешь. Она не выглядит потрясенной. Такое впечатление, что ее отправили на свидание с Джеком потрошителем, и теперь она пытается сохранять спокойствие. Я кивнул в ответ. Не о чем беспокоиться. Разве я об этом уже не говорил? Каждый из аспектов мне в чем-то помогает. Айви, психолог, Тобиас, историк, они. А как насчет того? который только что прибыл, спросила Сильвия, подняв глаза и встретившись со мной взглядом, того, который пришел, когда вы его не ждали. Салги, сказал Тобиас. Салги, согласилась Сиави. Скажи, что он танцор балета или что-то в этом роде. Джейси, сказал я вместо этого. Бывший морской котик. Он мне помогает со всякими такими вещами. Какими? Безопасность, тайные операции. Ситуация, когда мне что-то угрожает. Он приказывает вам убивать людей? Вовсе нет. Ну ладно, в каком-то смысле да. Но обычно он шутит. Айви застонала. Сильвия встала. Извините, мне нужно в дамскую комнату. Конечно. Сильвия взяла сумочку и шаль и вышла. Не вернется? Спросил я Айви. Шутишь? Ты только что сказал ей, что человек невидимка, который велит тебе убивать людей, появился, когда ты этого не хотел. Не очень, так гладко прошел разговор, согласился Тобиас. Ави вздохнула и села на место Сильвии. По крайней мере, лучше, чем в прошлый раз. Она продержалась сколько? Полчаса? Двадцать минут, сказал Тобиас, взглянув на напольные часы ресторана. Нам нужно с этим разобраться, прошептал я. Мы не можем распадаться на части каждый раз, когда намечается роман. Не надо было говорить про Джейси то, что ты сказал, упрекнула Айви. Мог бы что-то выдумать, а вместо этого взял и сказал ей правду, пугающую, сбивающую у столку Джейсишную правду. Я взял свой напиток, лимонад в роскошном винном бокале, покрутил в руке. Моя жизнь фальшивка, Айви. Фальшивые друзья, фальшивые разговоры. Часто бывает так, что когда уилсон на выходной, я целый день не разговариваю с настоящими людьми. Наверное, мне просто не хочется начинать отношения с обмана. Мы втроем сидели молча, пока не прибежал обратно Джейси, изящно обогнав настоящего официанта, когда они поравнялись друг с другом. Что такое? спросил он, бросив взгляд на Айви. Ты уже прогнал цыпочку? Я отсалютовал ему бокалом. Не будь слишком строг к себе, Стивен, сказал Тобиас, положив руку мне на плечо. Сандру трудно забыть, но шрамы, рано или поздно, заживут. Шрамы не исчезают бесследно, Тобиас, сказал я. В этом суть понятия шрам. Я повертел бокалом, глядя на лампы сквозь лед. Ну, лады, прекрасное, как скажешь, отозвался Джесси. Эмоции, метафоры и все такое прочее. Послушайте. У нас проблема. Я посмотрел на него. Женщина, которую мы видели раньше, продолжил Джейси тычапаетсям. Она. Он осекся. Столик незнакомки опустил. На тарелке осталась еда. Пора уходить? Спросил я. Да, ответил Джейси. Немедленно.